Различался только фасон каменной прически и форма веера в руке. «Переправа, переправа!» — вспомнил я старинные строки. «Кому память, кому слава, кому темная вода!» Поэт, конечно, немного лукавил, но ведь иначе в то время не напечатали бы. Мы с Митрой пошли вверх по лестнице. «У Энлили необычный дом», — сказал Митра. «Это, по сути, большая многоуровневая землянка с прозрачными потолками». Зачем он такой построил? Митро усмехнулся. Говорит, когда люди за стеной неспокойно, а когда там землица, лучше спишь. Традиционалист